50. -е. Себя ты убери, он нам не нужен, а я займу его место, ибо не я, но ты, владыка, ты, ты, ты, владыка, ты утверждаешь его во всем существе моем, своем, ты звал меня, и я явился на зов твой и обитель в тебе сотворил. Отныне не плоть твоя, но храм Духа. Вот мы начали путь восхождения, сын мой, но где же конец? Нет конца и нет начала, беспредельные мы, ибо от начала времен я есть и ты во мне. В радости Духа прибудем и радостью путь осветим. Радость — это тоже способ познавания, ибо радостью познается несказуемое. Бытие звучит радостью жизни, и радостью звучат лучшие гимны отсутствующего. Радость — это ключ жизни.